Глава четвертая Николай сразу понял, что после того, как его накрыло плотным светом, он больше не находился у озера. Под ногами плескалась вода, пахла дымом от затушенного костра, раздражающим нос, но самое главное — звуки были глухими, словно вокруг находились стены. Как только состояние шока начало отпускать, он ощутил в руке крепко зажатый до боли в мышцах телефон — долго соображал, что с ним делать. Ему казалось, что он вдруг превратился в младенца, впервые познающего мир. Прошла минута. Вторая. Воспоминания и мысли кое-как начали формироваться в подобии размышлений. Николай разблокировал телефон. Яркий свет экрана ударил в глаза. Зажмурился, посчитал до десяти и снова посмотрел на экран. Он показывал половину седьмого утра, а по ощущениям, с момента, когда его окутал яркий свет, прошло не больше нескольких минут. Значок связи показывал отсутствие сети. Николай вспомнил поднимающийся из воды аппарат, и, заново окативший его волной страха, предположил, что он имел внеземное происхождение. «Зря я смеялся над гордеем Айрис», — печально произнес сон и громко вздохнул. «Эх, эх, -э -э. неисповедимо твои пути, Господь. В голове одновременно не укладывается. Пришельцы и Бог». Николай включил на телефоне фонарь и поводил по стенам. Свет наткнулся на одетую в плащ фигуру Петра, сидящего у стены на корточках. Его трясло мелкой дрожью. «Петька, ты живой?» — громко спросил Николай. Тот поднял взгляд обезумевших глаз на свет и снова опустил, словно до него не дошел смысла вопроса, а он просто отреагировал нервным импульсом, как одноклеточное существо. «Дурак ты, Петька, куркуль и трус!» Николай разозлился на состояние рыбака, не справившегося с ситуацией. Осветил все помещение, оценив его размеры. Квадратная пять на пять метров, как зал в их деревенском доме, только без окон. Подошел к ближайшей стене. Вид у нее оказался не похожим ни на пластик, ни на железо. Дотронулся до нее, и ему показалось, что она теплая, как будто живая. С закрытыми глазами ощущение от прикосновения вообще напоминало прикосновение к крутым коровьим бокам. Николай не считал себя космическим путешественником. Он побывал всего на десятке различных судов, интерьеры которых мало чем отличались от привычных материалов. Он пошел вдоль стены и споткнулся обо что-то. Нагнулся и поднял из воды свой садок с рыбой. Сразу заметил, что с полдесятка карасей и карпов в нем не хватало. «Вот сучок! Не сдержался, чтоб не украсть!» Сразу подумал он на Петра. «Ничто так не ценится, как доставшееся бесплатно!» Рыба на воздухе забила хвостами. Николай подумал выпустить ее, но потом решил, что впереди их ждет неизвестность и лучше держать потенциальную еду при себе. Опустил садок в воду в углу помещения. Слева от него находился странного вида выход. Вначале он принял его за рисунок на стене в виде барельефа, но, подойдя ближе и даже проверив на ощупь, испугался. Стянутый складками к центру стены плотный и теплый материал больше всего напоминал мышечный сфинктер. Возможно, пришельцы так сильно отличались от людей, что эта форма дверей ничего им не напоминала. Николай испытал легкое отвращение и, как ему показалось, даже запашок. «Не хотелось бы себе накручивать, но, кажется, нас занесло в самую настоящую жопу мира», произнес он, подсвечивая фонарем странную часть стены. Одиночество и вдруг начавшийся безумный бубнеж Петра начали сильно действовать на нервы. Николай подошел к рыбаку и дал ему подзатыльник. Петр резко подскочил, словно только что проснулся. Где я? Я в озере? Я могу утонуть? Он ломанулся по воде, с разбегу наткнулся на стену и упал навзничь, подняв стену брызг. Николай помог ему подняться. Приходи в себя, Петр. Мы на какой-то инопланетной посудине, в странной комнате, выход из которой заперт большой задницей. Чего? Какой еще посудине? Куда ты меня затащил? Заметался Петр. Николай осветил комнату, чтобы тот скорее поверил ему. Несчастный деревенский куркуль сделал несколько кругов по помещению и резко замер. «А плуг где?» — спросил он. «Ну, если мы попали в задницу, то вполне возможно он в соседнем помещении. Больше подходящим рифмой к окончанию твоего вопроса». «Это я его нашел. Он мой по праву». Видимо, психика Петра оказалась сильно повреждена и никак не хотела принимать реальность. Из тех островков, за которые она еще держалась, остались последние ярко пережитые эмоциональные события вроде нежданной находки. «Конечно твой, никто его у тебя не отберет!» Николай вздохнул и посветил на потолок. На ровной поверхности имелись два нароста, похожих на рога улитки, только свисающие вниз. Николай подпрыгнул и коснулся одного из рожков телефоном. Неожиданно тот начал наливаться светом. Через десять секунд в помещении стало светло. Ничего нового это не добавило. Ничего из обстановки в нем не было, как в тюремной клетке. Данное обстоятельство и заставило Николая подумать, что они здесь в качестве пленников. «Где мы?» — поинтересовался прозревший ненадолго Пётр. Все там же». Николай вспомнил, что пытался сделать запись перед тем, как оказаться в этом странном месте. Она сохранилась. На ней запечатлелась палатка и его испуганное лицо, сияние и помехи через секунду после их начала запись оканчивалась почему здесь вода спросил петр бесцельно водя ладонями по ее поверхности потому что синий луч затянул нас вместе с ней куда сюда раздраженно ответил николай я знаю не больше твоего мне никто не докладывал меня жена ждет и дети и плуг напомнил николай я серьезно мне домой надо петр обратился к нему с таким видом как будто в его силах было это устроить «Не будь нытиком», — попросил Николай. «Мы попали в ситуацию, в которой от нас ничего не зависит. Вот за этой дверью могут быть ответы на наши вопросы». Он посвятил в сторону мышечного сфинктера. «Это дверь?» — удивился Петр. «Да. Дверь, которую мы заслужили. Мне кажется, ты что-то знаешь». Петр проявил чудеса здравомыслия. «Я бывал в космосе. Знаю, что он плотно населенный и на нашу планету регулярно прилетают все, кому не лень» несмотря на карантинные мероприятия. Сам летал на нескольких кораблях, на разные планеты, и потому могу смело предположить, без всяких когнитивных затруднений, что мы сейчас находимся на одном из них». Николай замер в ожидании реакции на свои признания. «Ё-моё! Ты звезданулся, Колян! Какие космические корабли!» Пётр заявил это таким холодным тоном, что Николаю и самому показалось, будто они поменялись ролями. Он посветил в сторону двери. Что это, по-твоему? спросил он. Декор какой-то. Дизайнерская выдумка. Петр направился к ней. Подошел ближе, но сразу дотрагиваться не решился, обернулся, ища поддержки. Ну, смелее. Что может быть безопаснее странной выдумки дизайнера, помешанного на физиологических мотивах? поддел его Николай. Петр приложил руку в центр двери. Неожиданно сфинктер разошелся в стороны, как диафрагма фотоаппарата, и он провалился вперед. Часть воды перетекла в следующее помещение. В нем под потолком начал разгораться свет. Николай подхватил садок с рыбой, показавшийся наружу, и выскочил в образовавшийся проем, чтобы не остаться в камере. Испуганный Петр поднялся на ноги и увеличившимися глазами уставился на обстановку соседнего помещения, в которое он нечаянно открыл проход. Здесь уже имелись какие-то странные предметы, имеющие мало общего с теми, которые Николай видел ранее. Все они были совершенно не геометрической формы и казались биологическими. Чего только стоил манипулятор, очень напоминающий человеческую руку. Если это была рука, то прежде она принадлежала человеку раз в десять больше обычного. Конечность росла прямо из пола. Кисть с двумя длинными пальцами плотно прижималась к предплечью, а то, в свою очередь, к мускулистому плечу. «Это рука?» — удивился Пётр. «Чья?» «Это рука, кого надо рука?» Николай обошел ее вокруг. «Или это кунсткамера уродов, или у нее есть вполне практичное применение». «Она не извузка. Петр подошел, собравшись ее коснуться. «Не смей!» остановил его Николай. «Ты забыл, что каждая вещь, которой мы касались, приходила в действие? Не думаешь же ты, что эта лапа предназначена чесать тебе спинку?» «Не из вузка?» Петр остановился. «Я бы не стал проверять. Вдруг мы для пришельцев как надоедливые мухи для людей?» Расы прихлопнут, если начнем надоедать. Колян, не знаю, что и думать. Либо мы оба сходим с ума, либо только я и ты тоже плод моего воображения. Петр растерянно посмотрел по сторонам. А ты все таки спёр у меня рыбу, потряс садком Николай. Нет, ты что, я бы никогда... Ну, конечно. Я их всех пересчитал, а кроме того еще и камеру повесил на ветку с датчиком движения. Она все писала сразу на телефон. Показать? Решил соврать Николай. «Колян, сейчас это вообще имеет значение?» Петр решил перевести фокус. «Конечно. Я нахожусь в экстремальной ситуации, с человеком, слову которого не могу доверять. Да нужна тебе эта рыба! Ты же из любви к процессу рыбачишь, а мне семью кормить! Я же видел, как ты мелочь назад в озеро выбрасывал, а на жарюху в сметане ничего лучше не бывает. М -м -м, сказка!» Он закатил глаза под лоб. Ты бы дерьмо за собой доедал, если б вкусно и бесплатно было. Не сдержался Николай. А ты не умничай, Колян. Каждый живет, как умеет. Только одним и хочется гордиться, а другие вызывают отвращение. Николай сплюнул под ноги и повернулся к Петру спиной. Сделал шаг и замер. На него смотрел глаз. Не человеческий, со зрачком и радужной оболочкой, а некий мутный орган, от которого определенно исходило ощущение взгляда. Крепился он прямо к стене на короткой мясистой ножке. Орган двигал глазным яблоком и переводил центральную часть, которую можно было принять за зрачок, то на Николая, то на Петра. «Здрасте», — инстинктивно поздоровался Николай. «Хотелось бы увидеть, где находится ухо, чтобы озвучить свою просьбу вернуть нас домой». Мутный глаз уставился на него, будто изучая. За спиной раздался истошный вопль Петра. Николай резко обернулся, готовый прыгнуть в сторону от опасности, и увидел следующую картину: рука манипулятора ухватила рыбака поперек туловища двумя длинными пальцами и уложила на некое подобие комода, но тоже органического или биологического происхождения. Из последнего выдвинулись щупальца, разорвавшие одежду на теле несчастного мужчины. Пётр испытал такой страх, что начал орать, как поросенок, догадавшийся о своей судьбе, уверив нож в руках мясника. Щупальцы избавили его от одежды, снова перехватили тело. Пётр через несколько секунд затих. Николай решил, что его просто раздавили, но он не слышал хруста костей и не видел очевидных повреждений. Мужчина лежал расслабленно, как будто уснул. «Порыбачили», — упавшим голосом произнес Николай, и по стеночке решил уйти подальше от опасной руки манипулятора. Глаз повернулся в его сторону, внимательно наблюдая. Даже думать о том, что здесь можно поиграть в прятки, не стоило. Если эти помещения действительно имели живое происхождение, являясь, по сути, странным организмом, то любой шаг Николая ощущали тысячи рецепторов на поверхности кожаных стен и пола. «Если слышишь меня и понимаешь», — громко произнес он, — «хочу предупредить. Я не обычный землянин, которого можно просто так похитить. Мой сын и сноха живут на космической станции, построенной высшими. Слышал про таких?» «Наверняка слышал. Так вот, меня станут искать, и у вас будут проблемы». Я серьезно, давай заключим сделку. Ты выпускаешь меня и этого мужика на берег, а мы забываем о твоем существовании. Николай затих, ожидая реакции на слова. Вместо нее от тела Петра отклеились присоски, оставив на нем бордовые засосы. Рыбак лежал без признаков жизни, но при этом не был похож на покойника. Грудь вздымалась от дыхания, и кожа не выглядела бледной. Из комода, на котором он лежал, выдвинулись два отростка, похожих на мышечные кишки и оба проникли в тело через рот. По кишкам прошли конвульсии, словно через них что-то закачивалось в тело Петра. И действительно, изо рта и через нос потекла полупрозрачная густая жидкость розоватого оттенка. Рыбак даже не дернулся, словно находился в глубочайшем наркозе. Однако и это было не последнее издевательство над ним. Под телом началось шевеление, и сотни мелких мышечных волосков, напоминающих ворс двенадцатиперстной кишки, вросли прямо в тело в районе позвоночника, от крестца до затылка. Петр вытянулся в струнку, будто его нервной тканью управлял уже не собственный мозг, а живой комод, на котором он лежал. «Что вы с ним делаете?» — испуганно произнес Николай, пересохшим от страха ртом. «У вас будут проблемы, гарантирую. О том, что ты находишься у нас, никто не знает и не узнает». Раздался голос. Николай вздрогнул и завертел головой в поисках источника звука. Ничего напоминающего рот он не увидел, хотя, следуя логике, был уверен, что пришельцы просто копировали человеческие органы, масштабируя их под собственные нужды. «Кто ты?» — спросил Николай. «Вопрос некорректен ввиду принципиальных отличий в организации наших сообществ. Вы разговариваете одновременно со всей биологической системой, не имеющей конкретного «я». О нас лучше говорить в третьем лице. «Ну и кто вы?» Из-за сильного волнения Николай не понял и половины сказанного. «Мы — продукт биологической инженерии могучей цивилизации. Не имеем возможности воспроизвести ее самоназвание из-за вашей ограниченной коммуникационной способности. Жизненная форма разумных существ имеет плазменную суть с магнитной активностью, крайне отличную от ваших представлений о жизни вообще». «Понятно. Значит, тот шар, что носился над озером, это и есть пришелец, решивший порезвиться, пока никто не видит», — догадался Николай. «А зачем вам мы? И что вы сделали с Петром? Он еще жив?» «Действия наших создателей находятся в невозможности постижения истинных смыслов их поступков. Мы — послушные инструменты в их руках. Представитель вашего вида, о котором вы спрашиваете, жив. Сейчас он находится в состоянии изучения — с целью приложения его биологического материала в область практического применения. «Что это значит? Вы хотите разобрать его на органы?» Николай по-своему понял это заявление. «И вообще, откуда доносится голос?» «Он звучит в вашей голове. Мы используем только ментальную связь как более надежный способ коммуникации». Этому представителю вашего вида предстоит стать генетическим донором, в зависимости от того, какие физиологические стороны его организма являются выдающимися. — Могу сразу сказать, можете наделать из него армию попрошаек и мелких воришек. Это самые выдающиеся его черты, — посоветовал Николай. — А я могу тебе, в смысле вам, отвечать, не открывая рта? — Я слышу только ваши мысли и отвечаю на те, которые обращены к нам. — Блин, засада. Мне это не нравится. Это покушение на личное пространство. Нам непонятно, о чем речь, произнес голос в голове. Короче, ладно, организм, мне все равно, что ты слышишь мои мысли. Бывало, интернету и не такие вещи пап, я не доверял. Скажи, какие у вас планы на меня? Во время полета никаких действий по отношению к вашему организму предпринято не будет. Предварительный анализ не выявил никаких интересующих генетических преимуществ. «Заурядные гены не принесут пользы», — пояснил голос. «Так мы куда-то летим», — испугался Николай. «А почему вы сразу мне об этом не сказали?» «Ваша информированность никак не повлияет на любые наши действия. В этом не было смысла». «А что значит «заурядные гены»? Ты вообще меня видел? Мне 54 года, а выгляжу я на 30. Хочешь сказать, что гены тут ни при чем?» — рассердился Николай. Отчасти вмешательство в ваш геном с целью исправления ошибок и стало причиной нежелания использовать вас раньше времени в качестве донора. Так, а теперь планомерно перейдем к озвученным ранее угрозам. Вы же понимаете, что земные технологии еще не доросли до уровня вмешательства в геном с целью омоложения. Не боитесь ли вы, что мое исчезновение приведет к серьезному конфликту с неочевидными для вас последствиями? Напоминаю, мы не знакомы ни с одной цивилизацией, равной нашей. «Будет лучше, если вы перестанете обнадеживать себя и покорно примите уготованное для вас будущее», — посоветовал голос. Николай почувствовал, как его колени ослабили. Он сел, прислонившись спиной к теплой стенке. Если все было так, как говорил голос, то дела его казались хуже некуда. Совершенно неопределенное будущее, возможно, даже хуже, чем у Петра, которого собирались разобрать на запчасти. Он лежал сейчас, ничего не зная, не чувствуя, без всяких душевных переживаний и терзаний. В голове застряла фраза «заурядные гены не принесут пользы». Он был заурядным, хотя всю жизнь пытался доказать себе и остальным, что это не так. А ведь он знал, что зауряден во всем, и теперь это правда из ментальных уст биологического механизма пришельцев поставила на его теле выжженный штамп «посредственность». Он уверовал в это и не видел больше смысла скрывать. Если ему удастся вернуться на Землю, его личность будет проецировать честное мироощущение вовне, чтобы больше никого не обманывать, и в первую очередь самого себя. «Долго еще лететь?» — спросил он, понимая, что любой ответ никак не повлияет на его настроение. «Если измерять привычными для вас хронологическими константами, то восемь земных суток и шесть часов». «А кормежка на борту предусмотрена?» — из вредности поинтересовался Николай. Есть ему совсем не хотелось. В любой удобный момент, ответил ментальный голос. А что у вас имеется? Питательные смеси с точностью рассчитанные для восстановления всех ваших потребностей и поддержания активности в течение световой части земных суток. «Брррр!» — потряс головой Николай. Умеешь ты, вы, так подать блюдо, что есть не захочется? А можно посмотреть на эту смесь? Разумеется. Из комода, на котором лежал Петр, выдвинулась красная мышечная кишка и потянулась в сторону Николая. «Вставьте трубку для подачи питательного состава в рот и получайте пищу», — посоветовал голос. Николай почувствовал, как к горлу подкатил рвотный рефлекс. «Сварите суп из дизайнера, придумавшего подобный тип кормежки. Лучше я похлебаю его, чем стану есть из этой мерзкой трубки». Николай отполз как можно дальше от многоцелевого комода, будто тот мог напасть на него и насильно накормить. «Огонь добыть у в вашей клаке, возможно?» — спросил он, мало надеясь на положительный ответ. «Для чего вам огонь?» — спросил голос. «Рыбку пожарю и поем нормально». «Вы говорите о том виде живых существ, дышащих растворенным в воде кислородом, который был при вас в момент переноса на борт?» «Именно. Короси, платва, карпы, несколько окуней». «Они и выглядят эстетичнее, и вкус, я уверен, намного лучше той жидкости, которой вы подчуете узников». Николай поднял из воды, которая едва доставала до щиколоток, трепыхающуюся в садке рыбу. «Вот мой улов, моя добыча». «Вы питаетесь живыми существами?» — спросил голос, передав невообразимое удивление. «Не живыми, конечно, приготовленными. Для этого их приходится умертвить, а потом довести до более вкусной формы, как правило, термически». «Это процесс непростой и не всякому по уму». «Ваше признание заставило нас пересмотреть свое отношение к вам. Мы понижаем ваш эволюционный статус на две ступени развития, до раннего технологического уклада и натуральной всеядности», — назидательным тоном произнес голос. «Такое ощущение, что вы мне только что влепили троях за отлично рассказанный урок», — усмехнулся Николай. «И что после этого поменяется для меня?» «Вероятнее всего для вас тоже найдется применение» но уже по возвращении на планету. «Всего или частями?» «Мы не владеем информацией. Решения принимают создатели». «Ясно, будем ждать генерального. Без него никто и ничего здесь не решает. Бесполезное сборище куску тел. «Не корабль, а монстр Франкенштейна. Николаю хотелось досадить коллективному разуму корабля. «Кстати, а твоя, в смысле, ваша плоть съедобна?» В случае недостатка питания я могу рассчитывать на кусочек сочного мяса, отрезанное от... от этого комода?» Он указал на возвышение, на котором неподвижно лежал Пётр. «Если вы будете угрожать нам деструктивными действиями, мы будем вынуждены изолировать вас до окончания полёта. Советую принять наши правила, чтобы не усложнять себе состояние». «Я понял, ладно. У вас есть сухой номер? Мне неприятно стоять в воде и нюхать тухнущую жижу». «И рыбок моих определите в богатый кислородом водоем, если вы такие заботники окружающей среды». Николай дернул садком, и рыба, только успокоившаяся, снова начала трепыхаться. «Идите за открывающимися дверями, мы проведем», — пообещал голос. «Хорошо». В ту же секунду за спиной Николая бесшумно разжалась диафрагма дверей. Он прошел сквозь нее и направился по помещению, которое с натяжкой можно было назвать коридором. В верхней части стен медленно разгорался свет, пробивающийся через матовые с прожилками кровеносных сосудов кожистые пленки. Пол под ногами тоже производил впечатление живого. Видимо, корабль изнутри полностью оброс живой плотью, выполняющей роль оборудования. Сбоку раскрылась очередная диафрагма. За ней показались невысокие ступени, ведущие наверх. Николай направился по ним и оказался в помещении, где биологическое соседствовало с механическим. Вернее, из всего неживого тут имелись огромное панорамное окно, открывающее вид на часть космического пространства в периоды между прыжками. Сейчас как раз был такой момент. В помещении действительно было сухо. Ощущался даже легкий сквозняк, двигающий относительно свежий теплый воздух. «В той части стены, откуда идет свет, есть клапан, через который ты можешь выпустить рыб в небольшую емкость. Мы вырастили ее для других целей, но сейчас в ней нет необходимости». «Мы заполнили емкость водой, насытив кислородом, необходимым для нормальной жизнедеятельности водоплавающего вида», — сообщил все тот же голос, не потеряв своей громкости и четкости, после оставления предыдущей комнаты, которую Николай принял за капитанскую рубку. «Очень вам признателен». Он подошел к светящемуся участку стены и разглядел на нем диафрагмы небольшого диаметра. Одна из них раскрылась, когда Николай коснулся ее. За ней обнаружилось небольшое пространство. «Кладите животных сюда. Остальное мы сделаем сами», — сообщил голос. «Ох, чувствую, надурите вы меня. Ни рыбку съесть, ни дома сесть». Он вывалил весь улов из садка в темноту за диафрагмой. Там что-то хлюпнуло, раздался всплеск. Кажется, коллективный разум не обманул. Рыбы нашли себе достойное пристанище. «Остались еще какие-нибудь желания?» — спросил голос. «Пока я жив, желанием нет конца». «Где у вас тут оборудовано отхожее место?» Николай осмотрелся и не увидел ничего похожего. «Вы говорите о специальном месте, которое примитивные виды определяют себе для выделения продуктов жизнедеятельности?» «Вижу, моральные этические формулировки твои создатели не успели тебе привить. Ты что, хочешь сказать, что развитые существа на вашем корабле гадят где хотят? Или того хуже прям себе в штаны?» «Наши создатели не имеют выделительной системы». Они рассеивают излишки энергии в виде тепла или иного излучения. «Но ты ж должен понимать меня, как биологическое существо. Где туалет? Или я за себя не отвечаю?» «Мы можем произвести слияние вашего организма с нашими тканями для передачи выделенного материала», — предложил голос. «Спасибо, но нет. Никакого слияния ни под каким соусом. Я женат. Сделайте мне горшок, который смывается водой, и все. Не надо ничего выдумывать». «Запишите себе в корабельный журнал, что человеку с планеты Земля, и всем существам, расселившимся по космосу с нее, нужен горшок для справления естественных надобностей. Я уверен, что процесс транспортировки станет более комфортным не только для них, но и для вас». «Как выглядит горшок?» «Как аквариум для рыбок только поменьше. Как для одной приличной рыбки». «Мы запускаем процесс реконструкции тканей», — сообщил голос через несколько минут можете оценить насколько похоже получилось вы круче китайцев которые запчасти по фотографии делают ладно оценю главное что он тоже был теплый не люблю на холодный унитаз садиться на высоте колени в стене началось движение живая ткань двигалась бугрилась будто под ней юлой вертелся огромный червь потом начали оформляться узнаваемые черты унитаза похожего еще и на чайную чашку но больших размеров «Пока получается», — похвалил Николай корабельного распорядителя. «Так мы скоро и до более сложных конструкций дойдем». «Мы проанализировали вашу морфологию и предположили возможный функциональный вид устройства, необходимого для удаления выделительных секреций». «Никаких секреций. Обыкновенная моча и фекалии. Но, мыслите вы в правильном направлении, это похвально. Сразу видно, что интеллект у вас работает, как и полагается пришельцам». Прошло минут десять, пока подобие унитаза не оформилось в привычную форму. Воды в него набралось почти до самых краев. Николай попросил отлить две трети, а потом еще и отвернуться, потому что он не мог психологически себя пересилить. Куда отвернулся коллективный разум осталось загадкой, но он пообещал, что в момент крайне личного, физиологического процесса сделает свои сенсоры нечувствительными. — Ну вот, теперь можно еще пожить, — облегченно произнес Николай, — натягивая штаны.